В первой минуты я понял, что не проделал нужной трети пути и пришлось припустить еще сильнее. В итоге я все же оказался в нужном месте спустя обозначенное время с небольшим хвостиком. Василий Иванович скептически посмотрел на меня, краснолицего, промокшего от пота, конвульсивно втягивающего воздух, затем взглянул на часы. «В принципе, уложился», – констатировал он. «Но мне не нравится твоя одышка. Надо бы подтянуть выносливость». «Вообще-то я регулярно выхожу на пробежки», – пропыхтел я. «Не суть важно, сколько ты тренируешься. Важно, как», – выдал инструктор. «Ну ладно, с этим мы разберемся. А сейчас пошли к машине, немного прокатимся». «У меня форма насквозь пропотевшая и вся в пыли. Я вам салон испорчу», – предупредил я. «Спокойно, Романов, машина служебная, и девок я здесь не вожу, так что обойдемся без жеманства». «Залезай!» Я залез, и мы покатили по незнакомой мне грунтовой дороге вглубь полигона. Через пару минут я понял, что подъезжаем к стрельбищу, только с другой стороны. «Ты что думал, оставлю тебя без десерта?» — хмыкнул инструктор, выходя из автомобиля. «Пойдешь стрелять, как миленький!» И мы направились к пункту боепитания, где Василий Иванович перекинулся парой слов со старшим. Тот коротко велел парнишке, снаровисто вскрывавшему цинк, Выдать нам патроны, что боец и сделал, протянув нам через окошко 5 снаряженных магазинов. Мы подождали, пока отстреляются другие курсанты, и отправились на огневой рубеж. Мне сразу понравилось, что стрелять пришлось не из положения лежа. В оборудованной траншее вести огонь предполагалось стоя, с удобным упором на бруствер. Правда, блеснуть навыками стрельбы мне это не помогло. Да и какие навыки! В стрельбе из нарезного оружия я так и не успел попрактиковаться, хотя карабин был куплен с год назад. К концу первого магазина я с горем пополам смог поразить ближайшую мишень, а дальнюю даже видел с трудом во время прицеливания. Еременко молчал. Я, не глядя на него, сменил магазин и по команде приготовился продолжать стрельбу. Теперь я расслабился, представил себя пришедшим в стрелковый клуб с единственной целью – Расстрелять десяток другой патронов лишь для собственного удовольствия. Стал поудобней, взял низ грудной мишени на прицел, выдохнул и потянул спуск. Результата не было, но я заметил, как пули выбили грунт ниже цели. Видимо, недостаточно плавно спустил курок. Следующей короткой очередью я поразил мишень и перевел автомат в режим одиночного огня. Дальше дело пошло лучше. После одиночных выстрелов оружие незначительно уводило в сторону от цели, и я мог быстро ее находить и стрелять вновь. Таким образом, я уже на седьмом патроне уложил ростовую мишень. Наконец, пришла определенная уверенность, и остальные магазины я потратил на закрепление навыков. Примерно так же, как и тот день, пролетели следующие три. Полигон жил и работал круглосуточно, 7 дней в неделю, я учился оказывать первую помощь, учебные гранаты, стрелял из пистолета, автомата, пулемета и даже был удостоен десятка выстрелов из СВД. Я повторял и улучшал некоторые показавшиеся мне сложными упражнения. Удивился, как хорошо работают с резервистами инструкторы от военных. Они терпеливо, доходчиво и, главное, до достижения положительного результата разъясняли нам все тонкости боевой подготовки. За эти дни я уже знал и умел больше, чем за месяцы военной кафедры и срочной службы. В конце учебного дня Еременко, как правило, проводил дополнительный инструктаж на тему, как полученные навыки могут пригодиться именно мне. В этих наставлениях было множество примеров из его собственного опыта, и я убедился, что мой инструктор не потерял руку на пилораме, а прошел огонь и воду, прежде чем оказаться на непыльной работе в фонде». Мы выезжали на полигон то в первую, то во вторую смену через день. Стоит ли говорить, что за полдня занятий я уставал так, что ни о каких пробежках или поездках на минеральные источники речи не шло. Вкусные обеды и ужины мне готовила милая старушка из соседнего дома, к которой я все же решил обратиться. О проблемах со сном забыл напрочь. Вот и сегодня, после второй смены, я добрался домой около семи. Плотно поужинал, и не придумал ничего лучше, как завалиться на диван, пересматривать экранизацию «Трудно быть богом стругацких». Очевидно, я начал дремать на первых минутах фильма, выхватывая сознанием куски киноленты. Из благостного состояния меня нагло вывел надрывавшийся где-то в коридоре телефон. Звонил мой личный мобильный. Это была Вика, Из первых мгновений разговора я понял, что с ней что-то не так. Сонливость тут же улетучилась. «Я хочу тебе кое-что рассказать. Это о моём отце», — предупредила девушка после короткого приветствия. «Я говорила, что он погиб. По официальной версии, его водитель не справился с управлением. Выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком». Вика всхлипнула, и на некоторое время в трубке повисла тишина. «Я не стал встревать с неуместными расспросами. Просто ждал». «Но понимаешь, с того самого дня мне не верилось в несчастный случай», — продолжила она. «И вот сегодня мне позвонили какие-то люди. Папа всегда говорил мне не брать трубку, когда звонят со скрытого номера, но я подумала, что, может быть, это ты звонишь через интернет или еще как-то, и взяла. Там был голос, искаженный, мужской. Он говорил страшные вещи, очень неприятные». В трубке опять стало тихо. Слышались только отрывистые вздохи. «Сережа, я была права. Отца и его друга убили, и теперь им что-то нужно от меня». «Они чего-то требовали?» Задал я первый вопрос. «Ничего, просто наговорили кучу гадости и бросили трубку». «Это не может быть злой шуткой. У тебя нет врагов или завистников? Поверь, я знаю, что говорю, это не розыгрыш». Викинг голос зазвучал более собранно. «Скорее всего, это связано со службой отца. Он был военным, и мы постоянно переезжали с места на место. Потом дали квартиру, и мы, наконец, осели в пригороде Питера. Через время он уволился из армии и со своим другом открыл небольшой строительный бизнес. Все было хорошо, но лет пять назад их снова позвали на госслужбу. Я не поверила, но они с партнером продали бизнес и вышли на новую работу. До сих пор не знаю, чем он занимался». Папа всегда обходил эту тему стороной. «Хорошо, я тебе верю. Где ты сейчас?» Задал я второй ключевой вопрос. «Я дома». У «Вас есть охрана или консьерж? Есть с ними связь?» Спросил я вновь, не дав Вике закончить фразу. «Да, есть консьерж в парадном. Есть его телефон. Ты можешь позвонить ему и попросить подняться к тебе с телефоном, затем набрать с его телефона меня, а я тебе перезвоню?» Да, и спроси, нет ли посторонних людей внутри. Хорошо, попробую. Согласилась Вика к моему облегчению без лишних вопросов. Я перезвоню. Разговор окончился. Как мне показалось, я только что убил сразу нескольких зайцев. Во-первых, занял голову, находившейся на грани срыва, подруге конструктивными мыслями и решением конкретных задач. Во-вторых, консьерж проверит подъезд на предмет возможной угрозы. В-третьих, мы обсудим с Викой дальнейшие действия по нейтральному каналу связи, на случай, если ее телефон может каким-то образом прослушиваться. Но что дальше? Около минуты я думал и колебался, но потом достал рабочий коммуникатор и сделал вызов. «Даша, привет! Это Сергей Романов!» Представился я, прежде чем понял, что в том не было смысла. Мой ангел и так прекрасно видела, кто ей звонит. «Ты на работе?» «Здравствуй, конечно, я на работе», — приветливо отозвалась сотрудница. «А где мне еще быть? К твоему сведению, у меня тоже стажировка». «Не знаю, с чего начать. У одного хорошего человека там в Питере проблемы. Это девушка, ей угрожают. Опасаться есть повод. Ее отец погиб недавно, и есть подозрение, что это не было случайностью. Не думаю, что обращение в органы даст быстрый эффект, но ее нужно обезопасить хотя бы на первое время». Я хочу пригласить ее к себе, здесь она будет в безопасности. Ты можешь согласовать данный вопрос с кем следует? Повиси минутку», — только и сказала Даша после некоторой паузы. В динамике заиграла музыка, а я перебирал резервные варианты действий. «Сергей, скажи, кто эта девушка? Кем она тебе приходится?» Вновь послышался голос на том конце. «Это моя хорошая подруга. Мы знакомы много лет еще с института, «Зовут Малтис Виктория Павловна». Начал я подбирать определение для Вики. Вернее сказать, она для меня больше, чем просто подруга. «Постой, а это имеет значение?» «Имеет», — отрезала Ангел. «Я все поняла. Жди звонка и не волнуйся. До связи». Потянулись долгие минуты ожидания. Как всегда в подобных ситуациях время будто вязко замедлилось. Вне зависимости от решения работодателя, я был готов мчаться в аэропорт и лететь к Вике. Ее безопасность волновала меня сейчас больше, чем новая, до конца так и непонятная работа. Причем опасение вызывало не только физическое, но и моральное состояние девушки. На ее долю выпали тяжелые испытания. Коммуникатор зазвонил скоро. Вызов шел от Банне. «Привет, Паскаль!» Чуть ли не заорал я в трубку. «Рад слышать!» «Привет, Сергей!» ответил тот. «Меня ввели в курс твоего дела и дали полномочия разобраться». «Скажи, девушка может приехать ко мне сюда на время?» спросил я о главном. «Конечно может. Фонд никак не препятствует личной жизни сотрудников, особенно учитывая вашу ситуацию. Более того, я постараюсь помочь прояснить обстановку. Сейчас включи громкую связь и проверь входящие сообщения, я прислал тебе ссылку. Открой». Я сделал, как просил компьютерщик, и увидел фото Вики в открывшемся профиле социальной сети. «Это она», — сообщил я Паскалю, поняв, зачем тот прислал мне ссылку. «Отлично! Значит, я не ошибся», — удовлетворенно откликнулся он. «Я запустил анализ обращений к ее социальным профилям. Также, возможно, удастся вытащить историю поисковой активности в отношении ее персоны, но это займет время». «А ты можешь получить отчет по звонкам на ее телефон или как-то установить контроль над звонками, чтобы перехватить новые возможные угрозы?» «Нет, этого не имею права сделать», — с сожалением ответил Паскаль. «Сестра работает гораздо эффективнее, чем даже веб-модуль sorm 2 спецслужб, но сфера деятельности операторов сотовой связи для нас — Получается, телефоны слушать нельзя, а компьютеры можно?» а также не грех и результаты чужого интеллектуального труда использовать?» Не удержался я от каверзного вопроса. «Ох, Романов, ты мне теперь до самой смерти не простишь того случая?» «Меж тем вы сами оставляете личную информацию в сети, а потом удивляетесь, как это злоумышленники на вас выходят. Никто не читает пользовательских соглашений, а эти них честно пишут, что будут следить за вами и собирать информацию, как статистическую, так и личную». Так вот, я использую эту информацию с умом и только во благо. Как и твой интеллектуальный труд был использован в очень важном деле. И дивиденды, которые ты получишь, поверь, оправдают даже самые дерзкие ожидания. Хорошо, извини. Ступил. Закрываю эту тему. Пообещал я, устыдившись своего неуместного сарказма. И вообще мне плевать на какую-либо собственность и личные данные. Для меня главное сберечь девушку. Паскаль выразил свое почтение такому проявлению заботы и начал было еще что-то объяснять по поводу отслеживания запросов, но тут ожил второй мой телефон, и я быстро попрощался. Я сбросил вызов и перенабрал номер звонившего в рабочий коммуникатор. Вика ответила сразу. Ее голос прилетел ко мне за тысячи километров в какие-то секунды. «Вот бы и сама девушка так же просто оказалась сейчас рядом». «Это я», — сообщила Вика, — «Ты по-прежнему одна?» «Да». Консьержка оставила телефон и вернулась на пост. Я сказала ей, что бывший парень меня достает, и она обещала присмотреть за мной. Очень боевая женщина, блокадница. Подозрительных людей сегодня она не замечала. «Хорошо», — сказал я, собираясь с мыслями. «Вика, приезжай, вернее, прилетай сегодня ко мне. Я нахожусь под Краснодаром в довольно безопасном месте». «Решим здесь спокойно, что делать дальше. Только скажи, как и где твоя мама? Ей может что-то угрожать?» «Вообще-то...» — ответила Вика грустно. «Я хотела тебе сказать, но ты не дал. Дело в том, что мы давно уже собирались с мамой в гости к ее сестре в Прибалтику. У нас и визы готовы. Только я передумала ехать и отправляла маму одну. Но теперь мы не можем рисковать, и нам придется уехать». Я звонила сказать тебе, что улетаю сегодня. Прости. Я позвоню сразу, как только доберемся. Внутри что-то оборвалось. Понимание того, что наша разлука может превратиться в расставание на неопределенный срок, больно резануло по сердцу. Не проси прощения, так будет даже лучше. Безопаснее. Попытался я скрыть разочарование. Только будьте очень осторожны. Держитесь вместе, держитесь возле людей. Если понадобится какая-либо помощь здесь, звони, я подключу знакомых, друзей. Мы с Комканом попрощались, телефон отключился. Я сел в кресло и тупо уставился в экран телевизора, где все это время продолжалось кино. Угрюмый черно-белый фильм полностью отражал мое состояние опустошенности. Выходит, я зря затеял эту глупую операцию спасения, поставил на уши фонд, а ведь вопрос был уже решен. В чем-то прав мой приятель Витя Кононов, когда говорит, что самые сложные проблемы начинаются там, где появляется девушка. Жил себе спокойно, стрелял из автомата, пил чай с сербами, готовился стать суперагентом секретной организации. А теперь что? Все это стало смешным и бессмысленным. Ты влюбился, Сергей Валерьевич, втрескался, как подросток, и твоя влюбленность усугубляется разлукой, и оправданной тревогой за любимого человека. Этого ты хотел? А как же кругосветка на мотоцикле? Полгода на Бали или Соловках? Ты свободный человек, нет? Фильм закончился. Стройными рядами пошли титры. Проигрыватель на подключенном к телевизору ноутбуке отключился, и через несколько минут по экрану побежали разноцветные полосы. Компьютер в режиме простоя не всегда бездельничает. Он может, например, отправлять результаты телеметрии или дефрагментировать данные, собирая куски файлов по всей площади носителя и раскладывая их друг за другом для ускорения доступа. У людей это называется медитацией. Простыми ее методами я овладел в пору экспериментов с различными психологическими и духовными практиками. Легкая медитация часто выручала меня в те моменты, когда нужно было упорядочить мысли, сконцентрироваться на чем-то важном. Вот и сейчас, спустя каких-то 15 минут, я был спокоен и мыслил конструктивно. Вика покидает страну и может пробыть за границей до трех месяцев. За это время можно детально проанализировать ситуацию и начать принимать меры. С таким же успехом, или даже большим, можно было бы скрываться от злоумышленников и на родине, но поездку Вика с мамой запланировали заранее, и нет смысла от нее отказываться. Уже сейчас Вика едет в аэропорт. В Санкт-Петербурге в это время еще разгар активности. Люди гуляют и развлекаются на все лады. Не думаю, что при соблюдении элементарных мер безопасности девушке что-то может угрожать. Чего добивались звонившие? Они ничего не требовали, лишь запугивали. И это означает, что они либо просто хотели поиздеваться, либо подготавливали объект к выдвижению своих требований. В расчете на то, что девушка, будучи запуганной, выполнит все, лишь бы от нее отстали. В обоих случаях быстрый физический контакт с плохими последствиями маловероятен. Таким образом, ситуация не требует каких-либо паникерских действий, и я могу и должен продолжать выполнять обязанности на новой работе. Да, я могу еще долго не увидеть Вику, и поэтому остается горький осадок. Но тут уже говорит скорее мой эгоизм, нежели здравый смысл. «Дело было вечером, делать было нечего», — вспоминалась строка из детского стихотворения. Ни о каком блаженном безделье речь уже не шла. Я надел спортивный костюм и вышел из дома. Спустился к реке, пошагал по проселочной дороге, погрузившись в размышления. Прохладный воздух, стекая в низину, приносил луговые ароматы. Кузнечики стрекотали, исполняя летние серенады. Солнце целенаправленно катилось за горизонт. Я гулял в окрестностях поселка не меньше часа, когда зазвонил коммуникатор. «Есть первые данные по твоей девушке», — сходу сообщил Паскаль. Ею заинтересовалось некое столичное издательство, занимающееся переводом и переизданием иностранной литературы. На первый взгляд, ничего необычного, кроме того, что один из двух учредителей является гражданином иностранного государства. Вроде бы и тут все сходится. «Занимаются адаптацией иностранной литературы для России», но с IP-адресов арендуемых организаций было подозрительно много обращений к социальным профилям девушки. Я даже установил профили, с которых происходили некоторые обращения. Эти профили, в свою очередь, заходили к ней из других адресов. В совокупности я собрал больше 50 обращений от них за 34 дня. Сейчас составляю более широкий круг обращений, а также пытаюсь получить историю запросов в поисковых системах. Пришлю тебе ссылки на контору и на профили, «Выясню у подруги, что ей о них известно. И пусть вспомнит, что могло произойти месяц назад, что вызвало всплеск интереса к ее персоне». «Боюсь, я знаю, что могло произойти месяц назад. Погиб ее отец». Паскаль замолчал. «Она не приедет», — сообщил я новость. «У них с матерью нашлась возможность уехать за границу, и они ею воспользовались. Но я все равно буду благодарен за помощь в разрешении ситуации». «Будь уверен, я раскопаю все, что возможно. Тем более, что у нас достаточно времени». Постарался успокоить меня компьютерщик. «А ты продолжай стажировку. Это важно». Я был уже спокоен и не собирался нарушать установленный порядок. Поэтому поблагодарил коллегу и попрощался. Вдохнул полной грудью свежий вечерний воздух, оглянулся по сторонам и побрел обратно в свое временное пристанище. Еще с лестничной площадки услышал, как разрывался в недрах квартиры оставленный там мой личный мобильный. Я забежал в комнату, схватил аппарат и обнаружил семь пропущенных вызовов с неизвестного питерского номера. Конечно, я перезвонил, и мне ответили. Затем я сразу же набрал Паскаля и выпалил в трубку. Она приезжает, все остается в силе. Через полчаса именно столько пришлось ждать такси. Я мчался в сторону Краснодарского аэропорта. Вика позвонила мне и сообщила, что передумала лететь в Европу. Вместо этого ближайшим рейсом она прибывала в Краснодар под мою опеку. Сказать, что я обрадовался, значило ничего не сказать. У меня словно выросли крылья, на которых я воспарил, взяв курс на место встречи. В аэропорту было людно. Толпы отдыхающих со всей страны отбывали и пребывали бесперерывно. С особо подозрительными гражданами беседовали сотрудники полиции, а их собаки как бы между делом обнюхивали багаж. Я устроился в укромном месте, откуда хорошо просматривался выход для прибывающих пассажиров. Ждать пришлось недолго, и когда в проходе появилась Вика, я вышел ей навстречу. Девушка волновалась не меньше моего. На ее лице радость сменялась растерянностью и наоборот. Только сейчас я понял, как скучал по ней. Мы обнялись и стояли так, пока поток пассажиров не стал напирать со всех сторон. На обратном пути мне позвонил Еременко и поинтересовался, с какого перепугу система вдруг скорректировала данные по моей стажировке. Я рассказал, не вдаваясь в подробности о приезде девушки. Инструктор ехидно пожелал нам спокойной ночи и напомнил о раннем подъеме. А ночь и правда была спокойной. Мы быстро добрались. В темноте Вика абсолютно не поняла, куда же я ее завез, но после душа и чашки ромашкового чая успокоилась. Рассказала мне о том, что мама, будучи мудрой женщиной, предложила дочери ехать туда, куда подсказывает сердце, а сама отбыла в гости к родственникам, как и планировала. Дочь, будучи тоже не глупой девушкой, купила новый телефон и номер, с которого еле успела дозвониться до меня до посадки в самолет. Сейчас я чувствовал, что все условности в наших отношениях отпали сами собой, мы стали очень близки. Разговаривали чуть ли не обо всем, только о хорошем. Проблемы могли подождать по случаю такой неожиданной, но желанной встречи. Совсем скоро мы легли спать и, обнявшись, заснули крепким безмятежным сном. За окном пели сверчки и слышался отдаленный шум автострады. В эту ночь мне приснился первый... Из этих необычных снов. Глава 15 В бегах утро было, конечно, добрым. Идилию нарушала только необходимость отправляться на учение. Вика, вопреки ожиданиям не стала отлеживаться в постели, а поднялась вместе со мной и принялась готовить завтрак. Без 10:8, как по расписанию, прибыл Василий Иванович. Познакомился с Викой, быстро переоделся в ванной, и мы отбыли на полигон. «Честно сказать, я не в восторге от твоего пополнения», — сообщил инструктор, когда мы проехали привычный КПП. «Хотя девчонка красавица, спору нет». «Но чую, попортит она тебе всю мотивацию к работе». «Без нее вся моя мотивация держалась бы только на морально-волевых», — возразил я. «А теперь я спокоен и готов продолжать стажировку с еще большим рвением». И я поведал всю нашу историю, начиная с того злополучного звонка. Инструктор в целом одобрил мои действия и больше уже не касался темы, лишь спросил, в каких войсках служил отец девушки. Я сказал, что не устраивал допроса и не планирую начинать, пока Вика не будет готова. Время еще есть». «Время еще есть», – задумчиво повторил Еременко – и мы замолчали. Мне вспомнился сегодняшний необычный сон. Крупный крокодил, примат вроде орангутана и человек стоят передо мной. Человек-наг. В них нет ничего неестественного, они словно разные части единого целого. На заднем плане простирается широкая равнина, ограниченная на горизонте горной грядой. Ландшафт и растительность непривычны для меня. Нигде на земле я не видел подобного. Тропическое болото, можно так описать местность. Тишина и безмятежность. Только где-то вдалеке слышны крики неизвестных птиц. Я испытываю приятное волнение, как будто в предвкушении величайшего события. Странность сна заключалась не в нем самом, а во впечатлении от него. Я проснулся в восторге и помнил каждую мелочь до сих пор. Умные люди когда-то советовали мне не искать во снах больших смыслов, ибо они не более чем отражение наших впечатлений и переживаний за определенный промежуток времени. Но вот в сегодняшнем сновидении я бы покопался, если бы дали. Предстоял новый тренировочный день. После привычного брифинга в лагере с шутками, сплетнями и крепким чаем мы выехали на стрельбы. И я не был разочарован, как и три десятка других взрослых мужиков, с детским энтузиазмом разглядывавших и передававших из рук в руки современные виды стрелкового вооружения спецназа. Ребята из бригады решили устроить нам праздник. Под навесами возле стрельбища гвардейцы разложили не меньше десятка единиц экзотического оружия, а также различные интересные аксессуары – от ночных прицелов до разведывательного беспилотника. Судя по тому, что среди экскурсантов слышалась иностранная речь, в мероприятии, похоже, присутствовала и маркетинговая составляющая. Нам подробно перечислили все характеристики представленных образцов, рассказали как о достоинствах, так и, что интересно, о недостатках. Но первых было, конечно, больше. Да и какие, в конце концов, изъяны могут быть у таких легендарных изделий, как автомат-специальный вал, винтовка-снайперская-специальная винторез или винтовка СВ-98 – которые стоят на вооружении не один десяток лет, но до сих пор выглядят более чем уверенно. На теоретической части дела не кончилось. Все с воодушевлением проследовали к огневому рубежу. Возможность опробовать пистолеты-пулеметы я вежливо проигнорировал, зато занял очередь на автоматы и винтовки. Еременко старался держаться отстраненно, на уровне эксперта, однако его выдавал тот же мальчишеский огонек в глазах. Хотя, когда Василий Иванович приступил к стрельбе, стало понятно, что эти виды оружия он держит в руках как минимум не в первый раз. Дальше я понял, что лично меня на вечеринку официально не приглашали, потому что инструктор расстрелял только часть положенного боезапаса, а остатками поделился со мной. Очевидно, из-за специфики патронов военные выделили их в ограниченном количестве. Я был рад и малому. Вряд ли придется когда-либо еще пострелять из подобного оружия». Вал был тяжелее, чем представлялось, зато когда дело дошло до стрельбы, он показался мне просто игрушкой. После 12-го калибра никакая отдача меня не пугала. АК с патроном 5.45 толкался в плечо умеренно, но у вала отдача по ощущениям отсутствовала вовсе. Такого восторга от стрельбы я еще не испытывал, и поэтому с трудом отложил опустевший автомат. К некоторым образцам было даже боязно прикасаться — как, например, к неизвестной винтовке ВС-8, на которую мне не хватило патронов. Зато на Орсис достался целый магазин. Все же хотелось попробовать скользящий затвор, тем более на модели такого высокого класса. В итоге после обеда я вернулся домой абсолютно счастливым человеком. Мало того, что для 30-летнего ребенка пострелять из необычного, практически фантастического оружия – это уже счастье, так вдобавок Ерёменко объявил выходные. На два точно, а то и на три дня. Но самое главное, дома меня ждала любимая девушка. Прямо в коридоре я подхватил ее на руки и поцеловал. Данное действие в малогабаритной квартире могло привести к травмам, но я заранее все продумал и выбрал правильное положение. Я переоделся, принял холодный душ и только после этого заметил некоторые изменения в интерьере, происшедшие в мое отсутствие. Вика навела идеальный порядок, расставила все по местам, кухня просто блестела. А на обед меня ждал красивый наваристый куриный суп и в нагрузку салаты из свежих помидоров и огурцов. Мне пришлось бороться со стойким желанием ущипнуть себя, дабы убедиться, что это не очередной сон. Немного отдохнув и насладившись обществом Вики в спокойной обстановке, я предложил прогуляться. Это я резвился полдня на свежем воздухе, а она только за продуктами сходила, а затем как пчелка готовила и убиралась. Мальвина согласилась, но не с той радостью, которой я ожидал. Похоже, ей хотелось побыть в покое. Однако мне подумалось, что горный воздух больше пойдет на пользу, чем замкнутое пространство. Город Горячий Ключ встретил нас с неожиданной суетой. Я не так представлял себе курорт. Все было как-то непривычно, Жизнь на юге текла по-другому, более экспрессивно. Город выглядел приветливо, чисто, уютно, но нам с Викой хотелось сбежать от мира и просто побыть вдвоем. Теперь я понял ее настроение, но возвращаться было поздно. Тогда мы выведали у прохожих, где на самом деле находятся знаменитые источники, и отправились в указанном направлении. Источники пришлось миновать, так как там царило сильное оживление, Зато на тенистых аллеях людей было немного. Мы взялись за руки и побрели, куда глаза глядят. Здесь начинались горы, и вверх по невысоким склонам поднимались уединенные дорожки. Чем выше мы заходили, тем сказочнее становился лес. Раскидистые ветви древних деревьев, сплетаясь где-то в вышине, защищали от палящего солнца. Даже в полуденный зной здесь чувствовалась влажность и прохлада. Крупные валуны и проглядывавшие то и дело скалы поросли ярко-зеленым мхом. Где-то внизу звенела горная река. Мы поднялись на маленькую площадку, затерянную в лесной глуши. Это был тупик, асфальтированная дорожка закончилась. Посреди площадки находилось архитектурное изваяние в виде большой вазы, простоявшее здесь не меньше полувека, в окружении пары таких же старых скамеек с чугунными остовами. Я опёрся о вазу, в которой прижил закус шиповника и слегка притянул Вику. Она обняла меня, прижавшись всем телом, и положила голову на мою грудь. Где-то в зарослях звонкими голосами переговаривались птицы. «Тебе не кажется, что все это происходит не с нами?» — спросила Вика. «Как будто сон наяву. Я даже не до конца контролирую себя сейчас. Я могу стоять так вечность». «Согласен». Только мой сон начался немного раньше. Чем ты здесь занимаешься? Неожиданно сменила она тему. Это военная форма и твой напарник? Если не хочешь, не отвечай. Мне просто любопытно. Любопытство нужно утолять, иначе оно перерастает в нездоровое любопытство. Представь себе, я сам не вполне понимаю, чем занимаюсь. Пока прохожу стажировку, готовясь к поездкам в иностранные государства. В не самые благополучные государства ты куда-то уедешь?» Девушка встрепенулась и пристально посмотрела в глаза. «Не думаю, что далеко и надолго», — ответил я без уверенности. «Во всяком случае, мне предстоит работа, похожая на работу страхового эксперта. Выехать на место, чтобы там ни было, осмотреть его, сделать выводы, составить отчёт и вернуться. Моя компания интересуется всякого рода историческими и археологическими находками». «Что ж, ты немного успокоил». Вика принялась меня разглядывать. Не оставалось ничего другого, как поцеловать ее. «Я вот думаю, как жила раньше», — рассуждала она, когда мы шли по лабиринтам горных тропинок, выискивая новые живописные места. «Я будто плыла по течению. Знаю, это избитая метафора. Но буквально физически чувствую, как сейчас я выдернута из потока, а река продолжает уносить мое настоящее прошлое дальше». Мне казалось, я свободна, успешна, обеспечена. А ведь все подруги давно замужем и называют меня «шизанутой байкершей». Но я не шизанутая байкерша, не феминистка и не чай-фри. Не подумай, что я в страхе остаться старой девой, бросилась на тебя и все такое. «Вот если бы ты была не мой», — перебил я Вику, — «ты бы мне глупости не говорила». «Ты подарок для любого мужчины». «Не для любого, — попрошу заметить» а только для одного. «И кто же этот счастливчик?» поинтересовался я. Вместо ответа девушка припала к моим губам, и мы вновь ненадолго прервали прогулку. Сильный порыв ветра застал нас посреди незнакомого леса. Небо резко потемнело. Кроны деревьев раскачивались, осыпая листьями и сухими ветками. Гроза налетела внезапно. Уже слышались близкие раскаты грома. Вспомнилась прописная истина, что находиться в грозу в горном лесу как минимум опасно. Мы быстро зашагали вниз по склону и скоро вышли на одну из асфальтированных дорожек, по которой продолжили спуск. Заблудиться здесь было невозможно, но нам удалось. Дорожка, ведшая оказалась вниз, вдруг стала подниматься в гору. Молнии сверкали почти над самыми головами. Я крепко схватил Вику за руку и увлек за собой ниже по склону. Там между деревьями проглядывал овраг, который по логике должен был вывести к реке, а следовательно и к набережной. Но тут небеса разверзлись и хлынул небывалый ливень. Мы сопротивлялись стихии и пытались отыскать хоть какое-то укрытие, однако буквально через минуту промокли полностью и смирились. Грунты прошлогодние листья под ногами пропитались водой, и идти пришлось аккуратнее. Овраг превращался в ущелье, которая, в свою очередь, сужалась с каждым шагом. Поток воды с гору стремился в него, отвесные скалы нависали с обеих сторон, и вот уже моя идея с выходом к реке показалась не такой удачной. Все же мы продолжили спуск и вскоре обнаружили следы цивилизации в виде ступеней с перилами. Вода поднялась почти по щиколотку, и бурлящее течение норовило сбить с ног. За перила было удобно держаться но через десяток метров они обрывались, как раз в самой теснине, где в потоке с трудом удавалось разобрать вырубленные в мягком песчанике ступени. Я помедлил, оценивая положение, и взглянул на Вику. Она была сосредоточена, но не напугана. Пропустив ее вперед, я стал шаг за шагом продвигаться вниз, одной рукой придерживая девушку, а второй цепляя за борозды и щели в скале. Каким-то чудом мы смогли на своих двоих добраться до твердой и ровной поверхности внизу ущелья. Поток с рокотом уходил в искусственное русло, а перед нами открылась широкая поляна. Оглядевшись, заметили сооружение у одной из скал и, не сговариваясь, бросились к нему. Это оказалось странного вида часовня. Двери были закрыты, но мы смогли укрыться от нестихавшего ливня под сводами арки. Дождь шел. А мы стояли. Здесь, среди древних гор, у входа в православную часовню, я принял еще одно важное для себя решение. «Я тебя не брошу, слышишь?» Прошептал я на ухо прижавшейся ко мне спиной девушки. «Если когда-нибудь против нашей воли нам придется потеряться, то знай, я буду ждать тебя здесь, на этом месте». Вика еле заметно кивнула и покрепче обхватила мои руки – Каким образом мы потеряемся? Почему нам нужно встретиться именно здесь? Рациональных ответов на эти вопросы я не находил. Почувствовал только то, о чем Вика говорила чуть раньше, полное отключение от реальности и потока времени. Я старался лишь согреть ее своим теплом и наслаждался каждым мгновением. Стихия сбавила напор, и дождь уже не казался таким злым. Его капли прыгали по ярко-зеленым, Довольным жизнью листьям лесных великанов И падая вниз, тревожили ветки дремавших папоротников Когда ливень стих, мы поскорее отправились на выход из леса Потому что моя спутница заметно подрагивала И губы ее стали серо-голубыми На пути начали попадаться беседки и навесы Переждавшие там грозу люди смотрели на нас и улыбались Солнце проглядывало из-за туч, но пока не грело Не говоря уже о том, чтобы высушить одежду на удачу я заглянул в один из гостиничных корпусов, который оказался классическим пансионатом советского типа. За стойкой администратора сидела женщина, равнодушно окинувшая нас взглядом, когда мы вошли, оставляя мокрые следы. Я поздоровался и рассказал историю, что мы туристы, проездом, попали под ливень, и теперь нам негде даже высушить одежду. Администратор сначала недовольно вздохнула, но потом оттаяла, заперла свою стойку и повела нас куда-то вглубь здания. Отперев дверь в помещение с табличкой «Хозяйственная», она извлекла оттуда два белых банных полотенца. Здесь же мы переоделись, после чего прошли на задний двор, где развесили мокрые вещи и устроились в пластиковых шезлонгах, согреваясь и отходя от недавнего приключения. Пока одежда сохла, мы были привязаны к этому месту и решили просто отдохнуть, наслаждаясь теплыми лучами солнца и горным воздухом. Рядом со мной лежала прекрасная девушка». Изгибы ее обнаженного тела, прикрытые лишь тонким полотенцем, так и не дали мне расслабиться. В то время как сама она быстро сомлела и задремала. Спустя час просохло все, кроме моих брюк, но я плюнул на это, и мы оделись, по очереди прикрывая друг друга полотенцем. Даже телефоны наши пережили сплав по ущелью. Мы поблагодарили нашу спасительницу, которая растрогалась и отказалась от денег за свою помощь но взяла с нас обещание приехать к ним в пансионат при первой же возможности. Когда мы прощались, я прихватил со стойки визитку агентства по прокату авто. В тот момент у меня созрел новый план дальнейшего времяпрепровождения. Как ни странно, Вика с энтузиазмом поддержала идею. Видимо, ей тоже не хотелось прерывать наше необычное свидание. Да и глупо было бы, находясь в часе езды от побережья и имея в запасе еще два дня, не съездить на море. Что мы и сделали, взяв на прокат автомобиль, но необычный для таких случаев. Нам достался симпатичный белый Chevrolet Niva, так как все популярные модели оказались заняты, и на выбор были только он и пижонский Audi A3. Выехали ближе к вечеру, потому что пришлось возвращаться в Молькина за документами и затем долго согласовывать место подачи автомобиля. Но мы никуда не спешили, петляя по живописной горной трассе. Проезжали самобытные поселки, придорожные кафе и мотели, утопавшие в лесной зелени. На то и дело попадавшихся на обочинах импровизированных ярмарках царило оживление. Отдыхающие, как пчелы, налетали на мед, орехи, грибы, кизил и прочие дары южных горных лесов. Скрывшееся за вершинами солнца вдруг опять выглядывала на очередном повороте и слепила нас своими лучами. Но так приятно, по-дружески. «Зачем ты завела тот разговор про течение жизни?» Спросил я Вику, которая разглядывала склоны гор, засаженные садами и виноградниками. «Мне показалось, ты не хочешь обсуждать эту тему», — с напускной серьезностью ответила она. «Если ты забыла, наш разговор прервали обстоятельства непреодолимой силы, и мне показалось, что ты не закончила высказывать мысль». «Как с тобой закончишь мысль, если ты все время перебиваешь?» Из каких это пор поцелуй с языком называется непреодолимыми обстоятельствами. Она игриво ткнула меня кулачком в плечо, но после этого притихла и сосредоточилась. А вообще я хотела спросить, зачем человек рождается на свет? Неужели для того, чтобы занять место в муравейнике, получить свою роль и потреблять положенные ресурсы до конца жизни? А зачем нам даны воля и разум? Зачем нам воображение и способность мечтать? А кто тебе запрещает мечтать? «В нашем муравейнике все возможно, но притом мы пользуемся его благами. Как же строители, рабочие, врачи, полицейские, военные? Это роли, без которых благополучия не создашь». «Ты не совсем меня понял», — возразила Вика. «Я по своему бизнесу знакома со многими профессионалами. Это и строители, и слесари, и те же военные с полицейскими». «У них всех есть призвание, дело». Ремесло, которое они любят и постоянно совершенствуют. Но в чем смысл? Стать полезным обществу? Оставить свой след в истории? Если ты о смысле жизни, то я считаю, что нужно сначала пройти определенную школу, хлебнуть и радости, и горя, набраться опыта в отношениях с людьми, понять свое призвание и способности, а потом... Потом искать смысл жизни, улыбнулся я. Вика тоже улыбнулась. А ты нашел свое призвание? поинтересовалась она. Мне кажется, что призвание само нашло меня. И не просто нашло, а схватило и взяло в оборот, подумав, ответил я. Затем спросил, а ты? Я, нахмурилась Вика. Если следовать твоей теории, то я еще школьница. У меня все впереди. Так за несерьезными и серьезными разговорами мы добрались до очередного города курорта Геленджик. Вечер окончательно вступил в свои полномочия, узкие улочки были сплошь заставлены дорогими и не очень автомобилями. По цветущим аллеям бродили праздные курортники. Ветер разносил запахи шашлыка и сахарной ваты. Мы единодушно решили срочно поужинать в каком-нибудь кафе. К счастью, быстро обнаружили приличное заведение, где, вот неожиданность, оказались на террасе второго этажа в полном одиночестве. Оттуда, из-под пахших смолой сосновых ветвей, открывался чудесный вид на бухту. На горизонте еще олело небо, а на море светились огни теплоходов и яхт. Наши кулинарные предпочтения совпали. Мы заказали салаты и пасту фетучини со сливочным соусом и морепродуктами. Вика позволила себе бокал полусухого красного вина. Когда мы поужинали и любовались видами ночной набережной, на террасу поднялась пара примерно нашего возраста. По виду их можно было отнести к хиппи, путешествовавшим автостопом, но позже выяснилось, что это все лишь антураж. Беседа с простыми и жизнерадостными туристами завязалась сама собой. Парень и девушка были в Геленджике проездом и направлялись на запад, на дикие песчаные пляжи. Так получилось, что мы решили ехать с ними. Слегка за полночь мы добрались до места, и я не пожалел, что выбрал в прокате именно эту марку машины. По песчаным дюнам и берегам широких лиманов пришлось пробираться уже в темноте. Приехав на определенную, известную только нашим спутникам точку, мы быстро разбили лагерь. В полусотни шагов от стоянки плескалось ласковое ночное море, в котором мы, пользуясь темнотой, успели пару раз искупаться обнаженными. Дима и Надя, так звали ребят, предложили спать с ними в палатке, но мы вежливо отказались, арендовав на ночь только коврик и спальный мешок. Салон Нивы удалось трансформировать в некое подобие двуспального места. Но перед тем, как улечься, мы долго сидели у костра, болтали, смотрели на яркие и близкие звезды. Я прижал Вику к себе и наслаждался запахом ее тела, ее волос. Мы просто любили друг друга. Любили этот пляж, море, млечный путь, раскинувшийся поперек неба. Любили этот миг, который однозначно стоил нескольких лет обычной жизни. Глава 16. Разговор на кухне. «Черное море» вошел командный корабль ВМС США «Маунт-Уитни» в сопровождении авианосца, ракетного крейсера и эсминца. Прочитал я заголовок новости с протянутого мне Василием Ивановичем коммуникатора. «Чуешь?» — спросил инструктор. «Вошли вошли», — подумав, ответил я. «Они сюда давно как к себе домой плавают». «Ну, во-первых, не плавают, а ходят», — поправил Еременко. «А во-вторых, тебе, конечно, простительно не знать, что вход такой кадры военных судов нечерноморских государств по теории невозможен. Это запрещено Международной конвенцией. Один только авианосец превышает установленную норму под тоннажу в три раза». «Мне кажется, здесь ничего нового. Достаточно вспомнить Югославию. Вон Гаран хорошо помнит». «Согласен». Но в Вашингтоне сидят далеко не дураки. Там не решили бы лезть на рожон, не имея уверенности. Если, как ты говоришь, вспомнить Югославию, то тогда в Адриатику зашли сразу около 30 судов НАТО, в том числе и подлодки. Никто ничего не мог им противопоставить. «То есть вы хотите сказать, что США затевают Третью мировую?» — резюмировал я. «Именно глобальной войной могут закончиться подобные провокации». Сейчас не 99-й год, и Черное море не Адриатика. Военная машина США – это всего лишь цепной пес, чьих хозяев мало кто знает. С момента распада СССР и до нынешнего дня они ведут в основном утилитарные войны. Главная их цель – стать единой мировой властью. А мы этому изрядно мешаем. Не только мы, в смысле великие и многонациональные народы Севера и Востока, а вообще все люди, отрицающие сытое существование – под неусыпным тотальным контролем. Кстати, да, а как же Индия, Китай? На них приходится до третье мирового населения, но пока там относительно тихо. Индия и Китай сильны больше материально, но нужно иметь в виду, что Индия – бывшая британская колония, а Китай сам по себе не сопротивляется мягким интеграционным процессам, что видно потому, как они легко адаптировали социализм к законам рынка. И кто тебе сказал, что там тихо? Посмотри новости. В этой тихой войне за власть нет разделения по географическим или национальным признакам. Все, кто внизу пирамиды, пойдут под нож. Почему под нож? Идеи нового мирового порядка вроде не так плохи. Открытое общество, отсутствие границ, барьеров, войн, равные возможности для всех людей. Может, мы действительно чего-то не понимаем? Открытое общество, равные права, звучит красиво только факты говорят об обратном. Сам посуди, что мешало благодетелям после уничтожения Союза приступить к строительству нового общества? Лучшего времени история не знала. Мир был готов. А что на самом деле? Они обложили весь мир данью, показательно разбомбили пару стран, стравили всех, кого могли. Новый порядок показал лицо. Не рай на земле для всех, а чужие ресурсы и новые рынки сбыта. А что же фонд? Только оставалось мне спросить. Почему, обладая знанием, доступным его членам, не удалось переломить ход событий? Фонд — лишь вершина айсберга. Ты многого еще не знаешь. Кстати, именно с просветительской миссией я сегодня и прибыл. Лавров дал мне зеленый свет на проведение теоретической части стажировки. Месячный курс по мировой истории за вечер от лучшего военного инструктора. Такой разговор завязался у нас с Василием Ивановичем на лавочке возле детской площадки у моего дома в Молькине. Мы с Викой вернулись из путешествия еще вчера, проведя день и две прекрасные ночи на диких пляжах Таманского полуострова. А пару часов назад позвонил Еременко и предложил встретиться. По соглашению всех сторон было решено собраться в арендуемой квартире. Наличие мальвины никак не смутило инструктора, а сама девушка даже предложила по случаю приготовить свои фирменные пельмени, Она отправила нас за свежим маслом и сметаной, пока сама заканчивала колдовать на кухне. «Так что, Василий Иванович, есть основания опасаться каких-то реальных действий?» – спросил я. «Есть, Романов, есть!» – вздохнул Еременко. «Более того, это даже не вопрос времени, а скорее вопрос случая. Как только обстоятельства сложатся удачно, они ударят. Ударят подло, скрытно, но эффективно». На этих словах из окна третьего этажа высунулась Вика и помахала рукой. «Мальчики, все готово!» А я, наконец, осознал нехорошую суть происходящего в лагере Молькина. Если слова инструктора и можно было с натяжкой подвергнуть сомнению, то вид мужчин, поставивших на время дела и семьи ради некой известной только им цели, говорил сам за себя. Мы успели кинуть в рот по паре горячих сочных пельменей, и Ременко поднял тост. «За мир, дети мои! А остальное приложится!» Вика поддержала и, почти не поморщившись, опрокинула миниатюрную грамм 30 рюмку. Василий Иванович пришел в гости не с пустыми руками. Он принес целый пакет разнообразных закусок, захватив также бутылку сербского самогона, на случай, если мы захотим продегустировать этот уникальный напиток. «Абрикосовая ракия, настоянная на липе!» сообщил гость, пока мы рассматривали бутылку с жидкостью янтарного цвета. Гаран лично гнал в прошлом году. Здесь я вспомнил и озвучил шутку о том, что каждый состоявшийся мужчина рано или поздно приходит к мысли «пора гнать самогон». Ракия, по ощущениям, не сильно уступала в крепости абсенту, но, в отличие от него, не обжигала горло и не дурманила головы. Я сделал ироничный намек о новых алкогольных приключениях, Однако инструктор быстро урезонил меня, дав понять, что не практикует частые возлияния. Просто так уж сложились обстоятельства. «Итак, что ты уже знаешь?» Не стал ходить вокруг да около Еременко и поднял главную тему вечера, развернув заранее заготовленный листик. Очевидно, шпаргалку. Вместо ответа я красноречиво покосился на Вику. «Хм, «Брось, Романов!» усмехнулся инструктор, подмигнув. Мы собираемся обсуждать общеизвестные факты. Тут никакого секрета нет. Никто не запрещает вести беседы на тему теории заговоров и альтернативной истории. Считая это клубом фантастов. «Вы обо мне?» — стопянулась Вика, а затем шутливо заверила. «Все, что здесь будет сказано, здесь же и останется. Я даже не требую разъяснений услышанного». Об этой оговорке, впрочем, она очень скоро пожалела. «Хорошо», — сказал я. Банне успел рассказать мне о циклах, о хранителях и вкратце о текущей обстановке, но только очень вкратце. «Уже неплохо», — подхватил инструктор, закидывая в рот очередной пельмень и наполняя рюмки. «Давай тогда пройдемся заново и для всех. Но сперва тост. За наших близких. Тех, кто сейчас не рядом с нами. Храни их, Бог». Мы осушили наперстки, и каждый, наверное, подумал о своих близких. Я подумал об отце и матери. Больше-то у меня и не было никого. Третий важный для меня человек сидел в непосредственной близости по правую руку и уплетал вкуснейшие пельмени собственного приготовления. «Итак, доподлинно известно о двух полных циклах, когда цивилизация зарождалась, достигала пика развития, а затем вроде как исчезала», — продолжил Еременко. «Этим циклом предшествовал период, в котором предки начали вести некую летопись знания». Тогда же сформировалось общество хранителей. Соответственно, в четвертом цикле живем мы. Продолжительность цикла считается от появления некоего подобия цивилизации и, да простите, звездеца. Наш цикл длится почти 8000 лет, а всего с начала ведения летописи прошло больше 42 тысяч лет. И это не значит, что до летописи ничего не было. Просто с того момента мы начали собирать реальные исторические факты, «Что было до? Тема отдельной лекции». Еременко прервался, чтобы съесть еще несколько пельменей, закусив сочной зеленью. Я последовал его примеру. Не только Вика сидела, не шелохнувшись. «Превосходные пельмени! Признаюсь, честно, вкуснее не пробовал!» — похвалил Василий Иванович и продолжил. «А теперь о грустном». За все эти сорок с небольшим тысячелетий произошли три глобальные катастрофы, которые практически стерли с лица земли людей и их достижения. Важно, что две из трех катастроф были войнами с применением оружия массового поражения, и только одна была вызвана падением астероидов. Если бы не общество хранителей, мы мало что знали бы о тех временах, а может и нас самих бы не было». То есть мы кропотливо, из поколения в поколение, собираем самое ценное, что сделано или открыто человеком. Раскладываем это по ящичкам и прячем в укромных местах. И все лишь для того, чтобы в момент, когда Земля снова опустеет, не утратился опыт предыдущих поколений. Если ты еще не понял смысла новой работы, то сейчас тот самый момент. «Вы объясняете лучше, чем Банне», — признался я. Но предысторию он мне уже поведал. А вот о развитии ситуации в нашем цикле успел сообщить не так много. Что ж, тут двумя словами не отделаешься. Слишком много фактов в новейшей истории. Спрашивай, а я постараюсь ответить. А можно вопрос? Воспользовалась долгожданным шансом Вика, рефлексивно подняв руку, как первоклассница на уроке. А что с людьми? Вы собираете технологии и всё такое, а как же люди? Ах да, конечно. «Об этом я забыл упомянуть», — ответил Еременко. «Людей мы тоже собираем и складываем в ящички. А как же?» «Надеюсь, с их ведома?» — поинтересовалась Мальвина. «Да нет. Зачем? Просто выбираем особей поздоровее и замораживаем в холодильниках до поры до времени. Если времени проходит мало, а конца света все нет, то старых выбрасываем и закладываем новых», — выдал Василий Иванович. Понятно было, что инструктор шутит но мы с Викой не смеялись. А вдруг? А если серьезно? Продолжил он, отпив из запотевшего стакана ягодный компот Викиного же приготовления. Конечно, все члены общества и их ближайшие родственники имеют шанс спастись в многочисленных убежищах по всему миру. Все замолчали. Необходимость укрываться от конца света в темных подземельях представилась как наяву. Одно дело спасать собственную шкуру, выживать пока